«Влюблена? Этого никогда не знаешь. Он был хорош, и я его хотела. И очаровательные светские красавицы из лучшего общества могут из-за кого-то потерять голову, ты понимаешь? Даже если я не была влюблена, что-то меня влекло и провоцировало». Из лобя, поглядывая на Бесси, Она явно рассчитывала ее ошеломить. Теперь все это кажется абсурдным, но тогда выглядело совершенно иначе, серьезно. Он вдруг стал моей судьбой. Когда ты уехала в Филадельфию, я все время была с ним. Сказала ему, что хочу за него замуж и что действительно за него выйду и что нам с этим что-то нужно делать. Как мне теперь кажется, он был страшно глуп. Поэтому и ужасно самолюбив, сказал, чтобы я не волновалась, все будет хорошо. Через пару недель он добьется, что вы все прибежите за ним, и что ты будешь от него без ума, и папа тоже, и что все вы... На свадьбу приползете на коленях с миртовыми ветвями в зубах в знак примирения. Тщеславие, мои дорогие, ничто иное, как безумное тщеславие. Этот парень думал, что очаровал бы и льва. Повернувшись ко мне, повелительно протянул руку. Это была ее фамильная Каленгеновская манера требовать сигарету. Я подал ей одну и дал огня. Выпустив облако дыма, она продолжила. Разумеется, я ему сказала, что он наивен. Сказала, что не знает вас и не знает папу, особенно папу. Если бы я хоть заикнулась папе, что он меня избил... Тот не только бы разорвал помолвку или что там делают, когда запрещают свадьбу, но и собственноручно вышиб бы его лбом двери и прогнал бы к чертям собачьим, как последнего бродягу. Но он в ответ только улыбнулся, красиво так, просто прелестно улыбнулся. Ну, Просто хотелось его съесть. И так обстояли дела до вчерашней ночи. Она взглянула на сигарету. — Фу, опять эта дрянь с фильтром. Дай мне порядочную сигарету. Я уже взрослая девочка. Других сигарет у меня не было. Бетси полезла в сумочку и достала пачку. Я повторил обряд прикуривания. «Вчера вечером», — продолжала Дафна, — «я была дома. Папа, к счастью, уехал в Бостон. Свидания с Джимми у меня не было. Я перепутала дату вечеринки у Лэнсдонов и ждала, что за мной заедет Ларри. Разумеется, он не заехал потому что был не тот день. Но меня это ужасно расстроило. Ну, я пропустила пару рымашек. С выпивкой я устроилась просто шикарно, чтобы Генри не ябедничал на меня папе. Я припрятала бутылку джина и бутылку вермута за книгами в библиотеке. И всегда прошу Генри принести только лед и Кока-Колу. Нет, видно, я с ума сошла, раз рассказываю вам свои самые интимные тайны. Ну да бог с ним. Короче, я потягивала свое, и была ужасно зла на Ларе, что так меня подвел. Разумеется, была зла на вас двоих. И еще больше на Джиме что он такой неудачник. И тут у меня вдруг родился план. Все из-за отцовского характера. Вы же знаете, какой он. Черт!